Глава девятая. Эн влетела в комнату, Адель вся в мыли. Время посещений практически подошло к концу. «Вы опоздали. Это на вас не похоже. Я тоже очень рада вас видеть, миссис Гёдель». Не снимая плаща, молодая женщина потрясла в воздухе картонной коробкой, на которой красовался дивный штемпель принстонского Деликатесен. При виде ее содержимого лицо Адель зарилось. «Торт захер!» «Шоколадный торт. соотношением муки и шоколада один к одному. Одно из фирменных блюд венской кухни». Молодая женщина протянула ей пластиковую ложечку, украшенную голубой лентой. Не дожидаясь приглашения, пожилая дама набросилась на торт и одним махом проглотила увесистый кусок. «У нас его готовили лучше». «Однако у вас талант, вы умеете угодить пожилым. Только в том случае, если это достойные дамы. Покажите мне хотя бы одну, которую можно было бы назвать достойной, и я сожру не только торт, но и коробку от него». «Итак, на чем мы остановились? Удалось вам выбраться из сетей этого прославленного Адамса?» Не буду скрывать, он беспокоится. Но не за мое здоровье. На этот счет у меня нет никаких сомнений. Я для него угроза, черной тучей, нависшая над горизонтом, что-то вроде маленькой занозы. Но для института вы вряд ли являетесь приоритетом планетарного масштаба. Что-то я в этом сомневаюсь. А вы... «Почему вы с такой настойчивостью окружаете меня своим вниманием? Неужели ваше положение настолько шаткое?» «Обожаю с вами разговаривать». «В той же мере, в какой я оценила ваш подарок. Не хотите отведать?» Эн отказалась. Ее самоотверженность не доходила до того, чтобы пользоваться ложечкой после пожилой дамы. «Ну, и как он, этот ваш директор?» носит под рубашками водолазки. «Да помню я его». Одно время в институте с ним все носились, как с младенцем. Поговаривают, что каждая секретарша, прежде чем войти к нему в кабинет, должна застегнуть блузку на все пуговицы. Адель, держа ложечку на весу и выпитив испачканный шоколадом подбородок, наблюдала за посетительницей. Энн принялась копаться в сумке, пытаясь скрыть охватившее ее замешательство. Содержимое сумки производило впечатление. Отделение для ручек, еще одно для лекарств, две папки со срочными делами. Книга «Алев» Борхеса, чтобы коротать время в ожидании, иголка с ниткой, толстый ежедневник и связка ключей на длинной цепочке. Молодая женщина таскала с собой такую тяжелую сумку, что у нее постоянно болела спина. Она помнила об этом каждый вечер, но по утрам вновь взваливала на себя эту тяжкую ношу. Ей удалось отыскать носовой платок, который она положила на кровать рядом с коробкой из-под торта. Адель не обратила на него никакого внимания. Такая сумка занимает целые сиденья. Скажите, девушка, вам тяжело, когда вы не успеваете переделать все свои дела? Вы что, в свободное время подрабатываете психоаналитиком? Знаете еврейскую шутку по поводу того, кто такой психиатр? Энна приглась. Австрийская католичка образца 30-х годов прошлого века могла иметь очень простое решение этого уравнения без единого неизвестного. «Психиатр — это еврей, пожелавший стать врачом, чтобы сделать приятное матери, но хлопавшийся в обморок при виде крови. Вам не нравятся евреи? Вы уже не первый раз меня подобным образом проверяете». «Не будьте вы так предсказуемы! Этот анекдот мне рассказал Альберт Эйнштейн. Вы не ответили на мой вопрос. Я вам его прощаю, потому что понимаю ваше недоверие». Энн вновь погрузилась в свою сумку в поисках резинки для волос. Без упругого конского хвоста она теряла способность к размышлениям. Адель смотрела на нее с нежностью. «Вам надо чаще распускать волосы». «Вы не только психоаналитик, но и визажист?» «По сути, это одно и то же, или почти?» «У вас невероятный оттенок кожи и ни единого пятнышка. Вы безупречны, как Дева Мария. У вас чуть длинноватый нос и слишком кроткий взгляд. Когда вечером куда-то идете...» Лучше пользуйтесь ярко-красной помадой. Осмотр завершен. Почему у вас нет желания нравиться окружающим? Вы же очень милы. В моей семье фривольные нравы не приветствуются. Бьюсь об заклад, что вам очень хотелось бы заниматься черлидингом Но при одной мысли об этом с вашей матушкой случался приступ. Люди, называющие себя глубокими, часто очень несчастны. Никогда не любила слишком сильно краситься. В этом Энн не лгала. Она еще на заре своей юности решила, что конкуренция между женщинами не относится к числу ее любимых видов спорта, что, впрочем, не мешало ей тренироваться, потому что мать молодой женщины была скупа на ласке, зато щедра на советы». Не успела ее дочурка научиться ходить, как она посчитала своим долгом пробуждать в ней женственность посредством розовых тонов, кукол и пышных платьиц. В те времена Рэйчел еще не примкнула к движению феминисток и считала обольщение естественным оружием женщины. Ей очень нравилось теоретизировать по поводу материнской заботы и тратить массу усилий на то, чтобы образ слишком идеальной женщины не препятствовал правильному развитию дочери. По воскресеньям мать не красилась, но в своем благодушии она все же не доходила до того, чтобы смывать себя макияж в другие дни недели. Во время лекций научных докладов пользовалась серым карандашом для бровей, а на светские рауты отправлялась с перламутровыми веками и бежевыми губами. На ночные гулянки ярко подводила черным свои глаза невероятно сиреневого оттенка. Маленькой девчушкой Энн дожидалась ее, глядя на улицу из окна своей комнаты. На следующее утро на материнской подушке оставались следы черной туши, в то время как отцовская даже не была смята. В возрасте, когда одноклассницы уже вовсю увлекались макияжем, Эн была вынуждена застегивать блузку на все пуговицы и корпеть над книгами. Она очень быстро заметила, что совершенно не нуждается в кокетстве. Напротив, многие мальчики сгорали от желания растопить ее холодность. Соответствовали ли они ее ожиданиям, это уже совсем другая история. Не стоит презрительно относиться к наслаждению, милая моя, потому как оно дается человеку вместе с жизнью. Эн вытерла платком пожилой даме рот. Как и боль. Съешьте немного торта. Гипокликемия, родная мать меланхолии.